Глава десятая. Клуб. «Ты уже разговаривала с родителями?» — спросила я у Алены после того, как мы в третий раз постучали в двери ванной, оккупированной Аннабеллой. На часах была половина восьмого, а Тенгиз сообщил, что явиться в клуб необходимо в без четверти восемь. Аннабелла, вероятно, заняла туалет задолго до того, как к нам зашла Фридочка и разбудила, объявив «Подъём, красотулечки! Нам предстоит очень важный день, ведь сегодня мы знакомимся с нашей новой семьёй!» и поцеловала в носы. Когда мы открыли глаза, кровать третьей уже пустовала. «Вчера», — ответила Алёна, — «мама делает вид, что ничуть не переживает, но я-то знаю, когда она нервничает». Я её успокоила и рассказала, что мы в раю. «Я тоже вчера позвонила своим», — сказала я. «Только разве за пять минут можно толком поговорить? Я даже поплакать как следует не успела, и карточка закончилась. Сообщила, что ты тоже тут, и бабушка страшно обрадовалась. В Одессе дожди. И ещё бабушка потребовала, чтобы я позвонила маминым родителям, которые тоже живут в Иерусалиме, но я ещё не решила, как с ними быть». В общем, я обещала написать подробное письмо. Мы постучали в четвёртый раз. Аннабелла, наконец, выплыла из туалета при полном параде, похожее на Наташу Ростову на именинах. Под бежевым плащом виднелось красное платье в обтяжку и кружевные чулки. волосы уложены, макияж как у невест, что фотографировались у оперного перед ЗАГСом. «Быстрее!» — оторвала меня Аленка от восхищённого лицезрения. «Ты не успеешь почистить зубы!» После чистки зубов мы с колотящимися сердцами направились в клуб. Это была просторная комната в другом конце коридора, со старыми, но хорошо сохранившимися диванами, креслами и стульями. Кроме того, в клубе обнаружились телевизор, видеомагнитофон, музыкальный центр, книжные полки и старинный длинный мраморный стол, отгораживающий комнату от кухни. На стенах висели весёленькие транспаранты, разноцветно желающие хорошего года в деревне и счастливого прибытия. Спрятавшись за спиной Алёны и анабеллы я принялась разглядывать присутствующих. На кухне у плиты суетилась Фридочка, а Тенгиз доставал из холодильника упаковки и бутылки и расставлял их на столе возле пластмассовой посуды. Общую комнату занимала куча разношерстного народа, который было затруднительно классифицировать. Некоторые походили на сельских жителей, некоторые — на детей дипломатов, Кое-кто был одет в дорогую импортную одежду, в которой преобладали полосатые ветровки, гетры, блестящие лосины и варёные джинсы, а кое-кто красовался в обычной советчине из детского мира. Но всех объединял взбудораженный вид. Всех, кроме одной группки. и Я вспомнила бывалую Иру, которая в самолёте посоветовала мне вычислить в толпе «звезду тусы», вокруг которой происходит весь движняк, и тут же поняла, что она имела в виду. В центре группы, состоявшей из двух девочек и четверых мальчиков, восседал парень в кожаной куртке с косой молнией и кучей заклёпок. Его чёрные волосы были коротко острижены на затылке, а с высокого лба волной спадала чёлка, похожая на воронье крыло, и настолько наггеленная, что она казалась деревянной. На звезде были чёрные джинсы, пояс с массивной пряжкой и ковбойские сапоги. На шее у него висела тяжеленная золотая цепь с тем самым символом, который красовался на флаге в еврейском сообществе сионистов. Группа заняла самый удобный бархатный диван и пространство вокруг него. Ковбой, закинув ногу на ногу и заложив руки за голову, развалился на диване, как у себя дома. Я заметила, что Аннабелла глядела туда же, куда и я. Не прошло и минуты, как она, оценив ситуацию, процокала каблуками к центральному дивану и подошла к простоватому здоровенному блондину в спортивном костюме, что почтительно стоял чуть поодаль от ковбоя, как будто был его телохранителем. — Здравствуй, — сказала наша третья блондину «Я Аннабелла Владислава из Санкт-Петербурга. Можешь звать меня просто Владой». «Здорово». Блондин распрямил плечи и стал выше ещё на несколько миллиметров. «Я Миша, с Чебоксар». «Очень приятно», — улыбнулась Аннабелла. «Когда я нервничаю, у меня всегда дикая жажда. Не будешь ли ты так любезен принести мне попить?» «Ты чё, блин?» Сделал круглые глаза Миша с Чебоксар и, явно не зная, как поступить, вопросительно посмотрел на ковбоя. Но ковбой смотрел не на Мишу, а на Аннабеллу. «Мишаня не может решить, по понятиям ли носить тёлке воду», объяснила мне Алёна. «С одной стороны, это пацанский поступок, а с другой — шестёрочный». Теперь круглые глаза сделала я. «Камильфоа», — сказала Алёна с упрёком. «Хоть, леди, ты так и не стала, ты всё же росла в нафталине и тебе очень многому придётся научиться, если ты собираешься здесь выжить». Тем временем ковбой властным жестом отодвинул мальчика, который сидел рядом с ним, и похлопал по освободившейся диванной подушке, приглашая Аннабеллу присесть. Но Анабелла сделала вид, что ничего не заметила, и снова обратилась к Мише. «Видимо, в чебоксарах производятся исключительно чурбаны. Я сама принесу себе попить». И, виляя бёдрами, как на подиуме, направилась к столу. «Стой!» — подал голос ковбой. Аннабелла выразительно остановилась и повернула голову, взмахнув каре. «Чего тебе, красотка, воды или сока?» «Малогазированную». «Тамбовский волк тебе, красотка. Меня зовут...» «Слышали», — сказал ковбой, вставая. «Я Арт». «Откуда ты приехал, Арт?» — спросила она Белла. «Из Москва», — ответил ковбой. «Его предки — совладельцы Фреойла», — подсказал мальчик, которого сдвинули. «Я тоже из Москва». «Понятия не имею, что это значит», — изобразила она Белла, — «бесстрастность». «Это значит, что его пахан нехилое бабло срубает», — объяснил здоровый блондин. «Благодарю вас, Миша из Чебоксар, за полезную информейшн», — презрительно бросила Аннабелла. Девочки, окружавшие Арта, пронизывали Аннабеллу недоброжелательными взорами. «У неё фирменный плащ от Бёрбери» шепнула грудастая девчонка в сиреневом платье соседки, у которой были волосы до бёдер и непропорционально большие синие глаза, отчего она походила на персонажа из японских мультиков. «Реально?» — тоже шёпотом спросила японка. «Ты не туда смотришь!» — вдруг одёрнула меня Алёна. «Это всё фигня и дешёвые столичные понты. Смотри вон туда!» и кивнула головой на дальний угол клуба. Там рядом со столом стояли двое парней и тихо ржали. «Это наши», — заявила Алёна. «Члены команды КВН 119-й школы». «На Жуковского, что ли?» «Ага. Идём, я тебя с ними познакомлю». И Алёна уверенной походкой направилась к КВНщикам. Те обрадовались Алёне как родной сестре, поприветствовав фамильярными поцелуями в щёку. «Это Камильфо». «Она же Зоя», — представила меня Алёна. «Моя бывшая лучшая подруга». «А это Леонидас и Фукс. Они же Лёня Пекарь и Гриша Баяничев». «Значит, нас четверо?» — вскричал осчастливленный Фукс, который Гриша Баяничев. «Нас почти столько же, сколько москвичей». «Ну шо, Камильфо, присоединяйся!» Алёна и её двое знакомых Завели оживлённую беседу о последнем полуфинале, пропущенном ими из-за полёта. Оказалось, что Алёна слыла главной болельщицей команды «Тело в тельняшке», всегда посещала игры во главе группы поддержки и все полтора часа стоя держала плакат, несмотря на то, что это тяжкий труд, а потом освистывала обнаглевшая жюри. Вставить свои пять копеек в этот «междусобойчик» было почти невозможно. И я довольно быстро почувствовала себя гостей на свадьбе очень дальних и незнакомых родственников. Я заскучала и принялась разглядывать остальных. Аннабелла принимала второй пластмассовый стакан из рук Арта, глядя при этом на атлетического вида парня, который ковырялся в салате. Москвичи и чебоксарец всё так же не подпускали никого к центральному дивану. Три темноволосые кавказские девочки — неуверенно державшиеся, не отставали ни на шаг от Тенгиза и помогали ему накрывать на стол. Молдаванок ни с кем невозможно было спутать, и я сразу их вычислила по похожей на Софию Ротару бойкой девчонке, громко расписывающей более робкой соотечественнице прелести деревни, с которыми она успела вчера ознакомиться, включая курилку в третьей беседке от забора, где собираются местные. Кудрявый невысокий мальчик смущенно общался с двумя очень белобрысыми и немодными девчонками в устаревших мыльницах. Все трое выглядели умными, хоть мальчик отчаянно краснел. «Впервые в жизни я осознала, что Советский Союз действительно состоял из 15 республик и, к тому же, развалился». Также я впервые задалась вопросом, почему все евреи настолько не похожи друг на друга. А еще я содрогнулась от мысли, что мне придется провести с этими незнакомцами три года жизни, и мне опять невыносимо захотелось домой. Я смотрела всех, но тут поняла, что кое-кого упустила. Одинокий, долговязый, худощавый субъект в очках стояла у выключенного телевизора и вертел на указательном пальце пластмассовую тарелку. Бабушка называла таких типов словом «несграбный». Рука парикмахера давно не прикасалась к его всклокоченным волосам, и выглядел он так, будто вскочил с постели и, не успев в ванную, побежал прямиком в клуб. Коричневые сандалии, обутые поверх чёрных носков, создавали жуткую дисгармонию с безобразными оранжевыми шортами и поношенной футболкой с фотографиями динозавров. Субъект подмигнул мне. Я отвернулась в ужасе от того, что именно мне он посмел подмигивать. Я даже оглядела свою собственную одежду, чтобы убедиться, что она не настолько кошмарна. Но нет, я была в обычных своих любимых просторных варенках, присланных тетей Галей из Америки, в клетчатой рубашке, с пуговицами и в сандалиях без носков. Правда, с каждой минутой я всё больше сожалела о том, что надела эту рубашку, потому что становилось всё жарче. «Шалом!» — сказал субъект, внезапно оказавшись в непосредственной близости от меня. «Здрасте!» — вынуждена отозвалась я. Я не был уверен, мальчик ты или девочка, но по голосу сразу слышно, что девочка. «Ты что, слепой?» Удивилась я. «Мапитом!» — произнёс субъект на тарабарщине. «Просто ты какая-то андрогинная». Честное слово, никогда в жизни я не знала оскорбления больнее этого. «Что такое мапитом?» «А, это на иврите означает «с чего это вдруг?» «Или с какого перепугу?» «Ну, приблизительно, если игнорировать нюансы». То есть, если ты чем-нибудь возмущена, или если кто-нибудь в твоём присутствии сморозил полнейшую чушь, как, например, вот типа не Иерусалим, столица Израиля, а Тель-Авив, или Иешуа из Назарета являлся коллективным бредом, а не исторической личностью, или Атос не прав потому что он повесил Миледи, не спросив, откуда у неё клеймо, так и кричи сразу «Мапитом!» Я совершенно опешила. То есть полностью. «Ты вполне можешь кричать «Мапитом!» и в том случае, если кто-нибудь заявляет, что ты андрогинна», — заявил субъект. «Давай потренируемся. Ты андрогинна». «Ну, попробуй. Ты андрогинна». «Мапитом», — пробормотала я. «Красавица», — одобрил субъект. «Схватываешь на лету. И это круто, что тебе знакомо слово «андрогинна», раз ты на него обижаешься». «Может, я и андрогинна, но я не дура», — буркнула я. «Мапитом, дура!» — воскликнул субъект. «Никакая ты не дура. Это тоже сразу видно». «Что ещё тебе видно?» — спросил я на всякий случай. «Видно, что ты из Одессы. Но больше ничего особенного», — ответил субъект, и я почему-то опять обиделась. «Как тебе нравится наша новая семья?» «Я о них ещё ничего не знаю», — тактично ушла я от ответа. Прямо так и ничего. Прямо так. Врёшь ты всё, — заметил тип. Ну да ладно. Как тебя зовут? Камильфо. Это ты пытаешься сразить меня интеллектом, красиво увильнув от вопроса, — сощурился собеседник, или утвердить свою андрогинность? Да нет, меня все так зовут с самого детства. Камильфо, значит. Окей. Будем знакомы. Я Натан Давидович Вакшток. Эту фамилию я уже когда-то слышала. «Ты откуда?» «Отсюда». «Что значит «отсюда»?» «Из Иерусалима, Вестима». «Я не понимаю». «Так я тебе объясню». Я родился здесь, в Израиле, а потом мои родители уехали в СССР работать посланниками еврейского сообщества сионистов. Сперва они работали подпольно, а когда совок развалился — легально. Так что всю свою сознательную жизнь я, к сожалению, провёл в Одессе». «К сожалению?» — вскричала я, и Алена с кавенщиками повернулись в мою сторону. «Привет!» — помахал им тарелкой Натан Давидович. «Ну да, естественно, к сожалению». Когда человека отрывают от родины, это вряд ли окажется приятным». «Неспа, Камильфо?» «Па», — согласилась я. «Вот я и решил вернуться на родину, пока мои родители отбывают каторгу своего призвания. Нет лучшего пути возвращаться назад, чем через программу «НОА». А раз ты тоже из Одессы, значит, ты стопроцентно встречалась с моей мамхен. Её зовут Маргарита Фёдоровна, или Майги». «Точно!» — вспомнила я сыночка, которого магги тоже собиралась отправлять в Израиль. «Да, это она меня грешным делом родила». «Нас пятеро!» — радостно воскликнул Фукс, который прислушивался к последней части разговора. «Нет, увольте, пожалуйста», — заявил Натан Давидович. «Я вам не одессит, я иерусалимец». «Всё, кончаем болтовню и рассаживаемся на полу», — загремел на весь клуб голос Фридочки. «Почему на полу?» — удивилась Алена. «Чтобы приблизиться к корням», — улыбнулся Натан Давидович. «В Иерусалиме чем ты ближе к земле, тем ближе к небу. Такой парадокс». И перестал быть похожим на субъекта.